Инверсионный порядок слов, или, лучше сказать, инверсированный порядок слов, нарушает нейтральную интонационную схему предложения. Предложение с инверсией обладает особой экспрессией. Но свобода изменения синтаксического строения предложения далеко не обезгранична. Большой степенью свободы передвижения, особенно разъединения членов предложения, отличается разговорная речь. Для книжной речи характерны более типизированные способы выражения инверсии, которые обладают разной степенью употребительности. Так как при инверсии наблюдается смещение темы и ремы, или её частей, то функциональная значимость ремы или её частей выделяется интонацией. В современном русском литературном языке наиболее часто наблюдается инверсия ремы, составного именного сказуемая, включающего качественное прилагательное. «Санлив» и мирн был Тусклый октябрьский день. Благостным покоем Тишиной веяло От забрызганного Скупым солнцем пейзажа. Изредка в саду за домом Упадет с яблони Вызревший плод, Слышен мокрый шлепок. Прав был Исмаил, Казахстан велик, как и море, И нищурпаемы покат. Все леса хороши с грибным в воздухом и шелестом листьев, но особенно хороши горные леса около моря. При инверсии вне расчленённых двухсоставных предложениях всех члены выстраиваются в обратном порядке. Подлежащее, сказуемое, детерминат со значением места или времени. Прямой порядок, детерминирующее обстоятельство со значением места или времени, сказуемое и подлежащее – это прямой порядок. Таким образом, при инверсии сказуемость остаётся на своём месте – Меняются местами только детерминанты подлежащие, на которое падает логическое ударение. Пропитанный солнцем туман лежал над Москвой. Окна стояли Настиш. В них лилась ночная свежесть. Утро рождалось в сыром блеске недавнего дождя. Над Москвой лежал пропитанный солнцем туман. «В сыром блеске недавнего дождя рождалось утро». Это сравнивается. Подобное расположение слов и экспрессивная окраска характерны для расчленённых предложений с терминантами, Подлежащий сказуемой входит начальную рему, которая несёт в себе логическое ударение. В нерасчленённых двухсоставных предложениях где терминантом наблюдаются и другие виды инверсии Так, например, в современном русском литературном языке возможно расположение компонентов предложения в следующем последовательности – сказуемое, подлежащее и детерминант. Пала молва на лысеющую голову Сергея Платоновича. На лысеющую голову Сергея Платоновича пала молва. Ходил сквозной ветер в теплушку. В теплушке ходил сквозной ветер. При таком порядке слов логическое ударение падает на подлежащее, которое становится уже акцентируемым членом предложения. Словосочетание, организованное с помощью определенного типа синтаксической связи, отличается устойчивым расположением своих компонентов. В современном русском языке такой порядок слов в стилистическом отношении нейтральный. И является нормой. Глухая тропа. Неземной страх. Огонь поэзии. Он сохраняется в тех случаях, когда словосочетание функционирует как цельная единица. Но в этих словосочетаниях возможна инверсия. И в ночь тропой глухой еду с прикрытой снегом бездни. И полный страха неземного горю поэзией огнём. Стилистический эффект такой инверсии в необычности расположения слов. В некоторых сферах речевой деятельности, например, в поэтической, ораторской речи, такое расположение слов встречается часто. Инверсии этого типа характерны для некоторых видов именных словосочетаний, для сочетания существительного с прилагательным. и для именных словосочетаний с зависимым, существительным, в родительном падеже. День смеялся, и газ. Ты следила одна облаков разорватых волокна. Или волокна розоватых облаков. Снег у крыльца, как песок зыбучий и сенит. Это пела даже шахрозада, Так вторично скажет листьев медь. Я планов наших люблю, громадьё, Размаха шаги сожжений. Подобные инверсии широко распространены публицистике. Чаще всего они встречаются в заголовках. «Весны дыхания» Свершение радость На берегу янтарном. Итак, инверсия. Компонента в словосочетании отличается от инверсии при актуальном членении предложений. Инверсия темы, ремы и членов предложения придаёт высказыванию экспрессивный характер – Словосочетанием инверсия сообщает стилистическую окраску.